Глава 21. Тионе понравилось путешествовать. Она чувствовала себя в безопасности. Альтан не прикасался к ней, как и обещал, однако дал понять, что это не окончательное решение. Она и сама чувствовала, от ее желания ничего не зависит. Муж поступит так, как сочтет нужным, а она обязана будет подчиниться. В конце концов, без близости ей не зачать ребенка, а без ребенка брак признают недействительным. Отдохнув и успокоившись, Теона поняла, что не готова к крайним мерам, к разрыву связи, к жизни без Альтана. И пусть виной тому магия, игнорировать собственные потребности не получалось. А они были. Теона нервничала, если долго не видела мужа. Альтан путешествовал верхом, как и Эмиль, а она в закрытом экипаже вместе с Элиной. Встречались они на остановках, Иногда беседовали за едой, интересовались самочувствием друг друга и обменивались вежливыми фразами. Это всегда происходило в присутствии других людей. Теона и Альтан даже ночевали в разных комнатах. С одной стороны, такой распорядок позволял Теоне не беспокоиться о притязаниях мужа, но с другой, этого было мало. Альтан держался на расстоянии, и она то с сожалением вспоминала о его поцелуях, то с содроганием об ужасной боли, которую он причинил. Путешествие – прекрасное время для размышлений. Наблюдая за пробегающими за окном пейзажами, Тиона думала о будущем. Какая жизнь ее ждет? Альтан утверждал, что не чувствует связи. Значит, он будет мил и обходителен, пока жена ему не надоест. А надоест она быстро. Зачем ему женщина, которая не может удовлетворить его потребности? О том, что будет потом, можно только догадываться. Альтан будет брать жену силой, превратившись в монстра, каким был ее отец. Или забудет о ней сразу, заведет любовницу, или женится на другой. Такой расклад Тиону не устраивал. Даже если игнорировать истинную связь, которая, безусловно, не позволит ей жить без Альтана, то перспектива все равно не радостная. Навряд ли кто-то возьмет ее в жены по любви. Брак возможен только по приказу короля, и значит по расчету. Иначе Теону ждет одинокое существование в монастыре или в компаньонках у какой-нибудь леди. Остаться с Альтаном Теона могла только в том случае, если примет его как мужа. Его предпочтение необычное, однако с ними она смирилась бы без проблем. А что делать с близостью? Как подпустить Альтана, позволить лечь в ее постель, если даже мысль об этом вызывает панику? Но это единственный способ остаться с ним и родить ему ребенка. Теона вздыхала, грустила, иногда даже плакала, и убеждала себя, что страх придется преодолеть. И наслаждалась новыми впечатлениями. Всё же молодость брала свое. Теона еще не разучилась радоваться жизни. Она с интересом наблюдала за людьми, рассматривала все, что попадалось на пути, и дышала полной грудью, приоткрыв окошко в экипаже. Вокруг цвела весна. Деревья, покрытые сочной зеленью, припорошила карамельно-розовым цветом. Вдоль дороги в молодой траве, как будто кто-то разлил желтую и голубую краску. В воздухе пахло свежестью и сладостью, а в девственно чистом голубом небе чирикали птицы. А еще они ехали на юг. Теона большую часть своей жизни провела на севере, и ее удивляло все. И деревья, и кустарники, и светлые лёгкие дома с соломенными крышами, так не похожие на те, к которым она привыкла, и необычные цветы на лужайке перед каждым домом. И всё же любое путешествие и утомляет тоже. «Сегодня будем дома», — сказал Альтан за завтраком. «Наконец-то», — вырвалась у Теоны. Муж усмехнулся, и она поспешила объяснить. «Очень хочется принять ванну и ощутить твёрдую почву под ногами». «Все качается, даже когда я не в экипаже». «Хочешь прокатиться верхом?» – предложил вдруг Альтан. «Есть короткая дорога через холмы. Мы будем дома через пару часов». «Да, конечно. Но разве у нас есть еще одна лошадь и седло?» «Со мной», – пояснил он, и у перехватила дыхание. И как она сразу не подумала? Остаться наедине с Альтаном верхом на лошади?» Это еще ничего, даже если он будет ее обнимать. Но ведь он в любой момент может остановиться и... А вокруг никого не будет. Понятно. Альтан помрачнел, хотя Теона не произнесла ни слова. «Встретимся в замке». Он встал из-за стола и направился к выходу. «Милорд!» Она вскочила и бросилась следом. «Альтан, пожалуйста!» Он остановился и обернулся. Пожалуй, впервые после того жуткого случая Тиона обратилась к мужу по имени. Правда, она нарушила правила. Они завтракали в гостинице и вокруг были люди. Не все ли равно, если она решилась на большее? Да, Тио. Он смотрел на нее спокойно и как-то устал. Я хочу поехать. Она сглотнула, удивляясь собственной смелости. Верхом. Я помню о нашем уговоре. Альтан говорил тихо, их никто не мог услышать. «Но мне придется... иначе тебе не усидеть на лошади». тиона протянула ему руку, хотела коснуться его первой, показать, что она не боится. Альтан же перехватил кисть и поцеловал, развернув ладонью вверх. тиона вздрогнула. «Ты уверена?» — вздохнул Альтан. «Выглядишь неважно, как будто готовишься быть съеденной». «Уверена». кивнула она. «Нам надо поговорить». Он приподнял бровь. «Уверена, что готова». «Да, мой лорд». Почему не сейчас? Она уже все обдумала. Еще немного и свихнется от мыслей. И от желания быть ближе к мужу. Ей страшно. Очень страшно. Но все же Альтан не виноват в том, что случилось. А семейные пары занимаются сексом без боли. Они должны все обсудить, потому что отказываться от Альтана Теона не хочет. Страх потерять его сильнее любого другого. Договорились. Заканчивай завтрак, Тео. Переоденься в одежду, удобную для верховой езды. Жду тебя у конюшни. Альтан легко поднял Теону, усадил на колено. «А так будет удобно». Запоздала, забеспокоилась она. «Лошади не тяжело?» «Мышка в тебе весу, как в мышке». Альтан обхватил ее за талию. «Тебе удобно?» «Да». В Теоне опять боролись два желания. Хотелось соскочить с лошади и убежать или устроиться комфортнее, прижавшись к мужу. «Не бойся, мышка, не упадешь». Альтан тронул поводья, и Теона решила, что прыгать на ходу опрометчиво. Сначала они ехали по дороге, потом свернули в сторону на тропу, ведущую через поле к холмам. Согласиться на прогулку вдвоем и дрожать, как мышиный хвост – глупо, и Теона перестала думать о плохом. Ведь сейчас все хорошо. Можно даже помечтать, что они с Альтаном любящая семейная пара. Его дыхание опаляло макушку. Теона чувствовала жар везде, где они касались друг друга. Или ей так казалось? «Я хочу показать тебе, как здесь красиво», — произнёс Альтан. «Здесь очень красиво», — согласилась тиона «Я никогда не видела столько цветов сразу». «Любишь цветы?» «Люблю». «Тео, что?» — спросила она, потому что Альтан замолчал. «Нет, ничего, смотри». Они взобрались на вершину холма, и от открывшегося вида захватило дух. За лугами справа виднелись аккуратные деревенские домики. Чуть дальше – хлева, и снова луга. Слева тянулся лес, а впереди, за цветущими деревьями, можно было разглядеть лабиринт парка и дом из светлого камня. «Замок?» – уточнила Теона. «От замка остался только донжон, и он за тем холмом», – пояснил Альтан, указав направление. «Дом построили на новом месте, а название сохранилось». «Замок мы Холл. Не устала?» «Немного», — призналась тиона «Спина затекла». «Можно прогуляться пешком, тут уже недалеко». «Неплохая идея», — согласилась она мужественно. Даже если Альтан хочет закопать ее в лесочке, чтобы не путалась под ногами, это лучше, чем одиночество. А может, она просто устала бояться? Альтан бережно поставил ее на землю, взял лошадь под узцы. «Спасибо, Тео». «Спасибо?» — переспросила она. «Но я ничего не сделала. Это тебе спасибо за прогулку, за то, что захотел поделиться чудесным видом». «За доверие», — пояснил Альтан. «Знаю, тебе нелегко». Теона повела плечом и промолчала. «А что тут скажешь? Он прав». «Тео, ты... чего ты хочешь теперь?» а ты? Она наклонилась и сорвала желтый цветок, росший у тропинки. «Хотя нет, я отвечу. Я хочу доверять тебе, как раньше, но все еще... боюсь». «Меня?» — уточнил Альтан. «Тебе», — согласилась она, вздохнув. «И будущего тоже. Я не представляю, каким оно будет». «Таким, как мы его сделаем». «Мы?» «Тео, мне не нужен был бы этот разговор, если бы не нужна была ты». Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Я твоя жена», — напомнила тиона «Ты понимаешь, о чем я», — ответил Альтан резко. «То, что произошло, чудовищная ошибка. Секс — удовольствие для обоих. Если ты позволишь, я докажу это». тиона заметила, что оборвала лепестки у цветка, когда в руках остался один стебелек. «Я... позволю». шептала она, отбрасывая его. «Но не сейчас, хорошо?» «Не сразу». «Скажи, а то, чем мы занимались до этого? Тебе же нравилось?» «Это точно было лучше, чем...» Она замолчала, потому что к горлу подкатил комок. Воспоминания все еще причиняли боль, тем более в присутствии Альтана. «Ты не боишься лошади?» — внезапно поинтересовался он. «Что?» растерялась она. «Нет, конечно». «Тогда подержи. Она смирная, просто веди её вперёд». Он передал ей поводья, сошёл с тропы и зачем-то наклонился, словно искал что-то в траве. Из-за невысокого роста Теона не могла толком разглядеть, что он делает. Мешала лошадь. Вернувшись, Альтан сунул ей в руки букет, и Теона расплакалась, спрятав лицо в россыпи жёлтых и синих цветов.